Сдобрить выпуск с нашим участием щепоткой юмора, превратить его в домашний фарс, но она не хуже меня знала, что если кого-либо из нас заподозрят в актерстве, притворстве, преувеличении, преуменьшении или любом прочем искажении реальной жизни, передачу немедленно вышвырнут из прямого эфира. А этого ей не хотелось. Лучше произвести плохое впечатление, чем не иметь возможности хотя бы для этого.